Глава двадцать вторая. Беседа Чингисхана с Чан Чунем. Слова твои я вложил в сердце. 1222-1223 годы. Если даже для изготовления луков необходимо использовать мастеров-лучников, то строящие Поднебесную, здесь имеется в виду Великий Монгольский улус, тем более должны использовать мастеров по управлению Поднебесной. Елюй. Чуцай. Очевидно, понимание потребности в мастерах по управлению Поднебесной пришло к Чингисхану во время его похода в Северный Китай. Именно там, как считал сам Чингисхан, по воле Всевышнего Тенгри судьба свела его с высокообразованным киданием Елюй Чуцаем, который впоследствии, с 1218 года, стал его верным соратником и советчиком. Елюй Чуцай был одним из тех приближенных Чингисхана, кто считал, что можно завоевать Поднебесную, сидя на коне, но нельзя управлять ею, сидя на коне, а также, что люди, строящие Поднебесную, здесь имеется в виду великий монгольский улус, должны использовать мастеров по управлению Поднебесной. Именно от своих приближенных, таких как Елюй Чуцай, Елюй Ахай, Чингай и других, Чингисхан впервые узнал о даосском монахе Чанчуне, самом известном из так называемых «семерых северных истинных или «семерых бессмертных даосской школы Цюаньжень, совершенной истины, который в то время пользовался большим уважением и почетом в северном Китае. Религиозная практика Цюаньжень особое внимание уделяет нравственному самосовершенствованию, поиски бессмертия. своими собственными силами, путем самокультивации или обращаясь к помощи магов и заклинаний, это центральное, главное положение религиозного даосизма, важнейшая его составная часть. Если не стремление к бессмертию, то надежда хотя бы на избавление от недугов, продление жизни, омоложение привлекала внимание к этой даосской школе и, в частности, к одному из ее патриархов, монаху-отшельнику Чанчуню, не только простых смертных, но сильных мира сего. Наслышавшись о многоучености, святости и чудотворной силе бессмертного Чанчуня, Чингисхан призвал его к себе. Об их Чингисханом переписке, встречах и беседах, имевших место в 1218-1223 годах, и пойдет речь в этой главе нашего повествования. В научной и научно-популярной литературе долгое время бытовало мнение о том, что Чингисхан хотел получить от Чанчуня лишь средства сохранения жизни. Однако, если вчитаться в Си-Юдзи, описание путешествия на запад даосского монаха Чанчуня, который вел один из спутников учеников Чанчуня, становится очевидным, что Чингисхана интересовали не только средства к поддержанию жизни, которые были известны Чанчуню. И хотя автор Си Йо описание путешествия на запад даосского монаха Чанчуня Ли Джи Чань главное внимание все же уделил описанию самого путешествия Чанчуня и не рассказал в подробностях о беседах Чингисхана с даосским монахом, не описал внешний облик монгольского хана, тем не менее и в самом описании, и особенно в приложенной к нему переписке Мы находим задушевные мысли Чингисхана, в которых помимо подлинного облика и жизненных принципов Чингисхана нашли свое отражение и его военно-политическая доктрина монгольского тенгризма или всемирного единодержавия и истинные цели приглашения Чанчуня в ставку монгольского владыки. Небо, Всевышний Вечный Тенгри, отвергло Китай за его чрезмерную гордость и роскошь, писал Чингисхан даосскому монаху. «Я же, обитая в северных степях, не имею в себе распутных наклонностей, люблю простоту и чистоту нравов. Отвергаю роскошь, исследую умеренности. У меня одно платье, одна пища. Я в тех же лохмотьях и тоже ем, что и конские пастухи. Я смотрю на народ, как на детей, забочусь о талантливых, как о братьях». Мы в начинаниях согласны. Взаимная любовь у нас издавна. В обучении тем, туменов, я напереди других. В ратных боях не думаю о заде. По преданию, Чингисхан носил простое холщовое платье. Холщовый кафтан его хранился как драгоценность при дворе монгольских государей в Китае. В течение семи лет я совершил великое дело. И во всех странах света утвердил единодержавие. Не от того, что у меня есть какие-либо доблести, а от того, что у Гинцев, Джорджении, правление непостоянно. Я получил от неба Всевышнего Вечного Тенгри помощь и достиг престола. На юге — Суны, государство южных Сунов. На севере — Хойхэ, уйгуры. На востоке — Ся, страна тангудов. На западе — Варвары. Все они признали мою власть. Такого царства еще не было с давних времен. Но звание велико, обязанности важны, и я боюсь, что в правлении моем чего-нибудь не достает. Притом строят судно и приготовляют весла для того, чтобы можно было переплыть через реки. Подобно тому, приглашают мудрецов и избирают помощников для успокоения Вселенной. Такого царства еще не было с давних времен. со времен державы Хунну, которых Чингисхан считает своими предками. Приглашают мудрецов и избирают помощников. В Юаньши приписывается Чингисхану такая поговорка «Владыка людей управляет Поднебесную, своей державой, как правая рука держит вещь непременно с помощью левой руки, то есть министра». «Я со времени наследования престола усердно занимаюсь делами правления». но не видел еще достойных людей. В всех обстоятельствах я наведался, что ты, учитель, сроднился с истиною и шествуешь по правилам. Много ученый и опытный, ты глубоко изведал законы. Твоя святость прославилась и доблести проявились. Ты хранишь строгие обычаи древних мудрецов и обладаешь прекрасными талантами высших людей. Издавна пребываешь в скалах и ущельях и скрыл себя от мира. Ты прославляешь просвещение предков. Ты привлекаешь к себе людей, обладающих святостью, которые, как облака, шествуют к тебе стезией бессмертных в неисчислимом множестве. Я беспрестанно думал о тебе. Но что мне делать? За непокорность тех глав, государей, я громлю их грозно. Только приходит моя рать, Дальние страны усмиряются и успокаиваются. Кто приходит ко мне, тот со мной, кто уходит, тот против меня. Я употребляю силу, чтобы достигнуть продолжительного покоя временными трудами, надеясь остановиться, как скоро сердца покорятся мне. С этой целью я несу и проявляю грозное величие и пребываю среди колесниц и воинов. Си Ю -дзи. описание путешествия на запад даосского монаха Чанчуня. Послание Чингисхана с приглашением Чанчуня очевидно писал по-китайски «Елюйчу Цай». Для этого послания характерна чисто китайская стилистика. Составитель послания от имени хана уничижительно скромен, когда хан упоминает о себе и чересчур превозносит даосского монаха. Сверхуважительное отношение к адресату объясняется тем, что Чингисхан был крайне заинтересован в советах китайского мудреца в деле государственного управления, особенно в деле умиротворения завоеванных государств, в частности Китая. В целях установления всемирного единодержавия и успокоения вселенной, как считал Чингисхан, необходимо было покорить сердца людей завоеванных стран. А для этого следовало пригласить мудрецов и избрать помощников. достойных заниматься делами правления в этих странах. В Китае именно таким человеком ему виделся даосский монах Чан Чунь, умевший привлекать к себе людей, которые шествовали за ним в неисчислимом множестве. Что же касается средств к поддержанию жизни, имевшихся в арсенале прославленного даосского монаха, то они были необходимы стареющему Чингисхану, чтобы успеть осуществить. свои грандиозные замыслы. Принимая во внимание эти задушевные мысли Чингисхана, кажутся вполне обоснованными вывода российского ученого Георгия Вернадского в отношении его доктрины всемирного единодержавия, нашедшей свое отражение в послании Чингисхана даосскому монаху. Рассуждая о главной цели грандиозной концепции универсальной империи Чингисхана, Георгий Вернадский писал,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 Свое послание Чингисхан отправил Чанчуню в 1219 году, когда пошел в поход против султана Мухаммеда шаха Несмотря на преклонный возраст, Чанчунь ответил согласием, не решился противиться повелению и счел необходимым бороться со снегами и инеями, намереваясь единожды представиться, хотя и предупредил Чингисхана: дела военные и государственные не в моих силах. По духу Дао надобно обуздывать страсти, а это дело весьма трудное. Думается, Чан Чунь не решился противиться повелению Чингисхана, потому что имел тайные мысли стать его духовным наставником и тем самым еще больше поднять авторитет Даосской школы Цюанчэнь, совершенно истинной в Китае, и распространить учение даосов в других частях Великого Монгольского улуса. как явствует из путевого журнала Чанчуня, Сиюдзи, описание путешествия на запад даосского монаха Чанчуня и Чингисхан и Чанчунь были удовлетворены их беседами. Апрель 1222-март 1223 годов. Чанчунь, помимо объяснения средств к поддержанию жизни, просвещал Чингисхана учением, даосизмом. Во время одной из бесед с Чанчунем Чингисхан сказал, «Я с большим трудом управляю своим великим улусом. Я постоянно нахожусь в страшном физическом и душевном напряжении». Выслушав хана, Чанчунь сказал, «Управлять великим улусом все равно, что жарить на костре крохотного пескаря. Не доглядишь, обуглиться, а не дожаришь, будешь есть сырым». так и в управлении Великим Улусом надо проявлять осмотрительность и усердие. Чингисхану пришлись по душе слова Чанчуня, и он спросил еще. «Скажи, бессмертный, как сохранить на долгие годы созданный мною Великий Монгольский Улус?» Чанчунь призадумался, а потом сказал. «Ни ураган, ни ливень не бушуют круглые сутки. Действа стихии не расписаны по часам». и никому не подвластны ни небу, ни земле. Что же тогда говорить о человеке? Все в воле Всевышнего Тенгри». Встретившись с Чингисханом в следующий раз, Чань-Чунь сказал, «Поскольку хан желает утвердить во всех странах света единодержавие, не следует уничтожать мирных граждан». Чингисхан согласился с советом учителя, и впоследствии во всех подразделениях его войска было оглашено соответствующее ханское повеление. Когда Чингисхан спросил Чанчуня, каким образом в нашем великом улусе прекратить смуты и междуусобицы, Чанчунь ответил: для этого правителю великого улуса следует с благоговением относиться к Всевышнему Тенгри на небе и быть милосердным к своим подданным на земле. В великом улусе мир и спокойствие воцарятся тогда. когда сам великий правитель отрешится от всех стремлений и страстей и достигнет святости, а вслед за ним, по пути очищения, последуют его подданные. Хан был доволен и сказал «Слова твои мне по сердцу» и приказал записать хайхесскими письменами уйгурским письмом. Перевод на русский язык Си-Ю-Дзи описание путешествия на запад даосского монаха Чанчуня» Осуществил архимандрит Палладий до принятия монашества Петр Иванович Кафаров, русский исследователь Китая и его письменности. Прожил 30 лет в составе пекинской русской православной миссии. Оставил работы по истории культуры Китая. В четвертом томе трудов русской миссии в Пекине в 1866 году были опубликованы два перевода архимандрита Палладия – описание путешествия даосского монаха Чанчуня на запад и старинное монгольское сказание о Чингисхане, первый перевод на русский язык сокровенного сказания монголов. Незадолго до возвращения Чанчуня на родину Чингисхан охотился у восточных гор, когда он стрелял в одного большого вепря, дикого кабана. Лошадь его споткнулась, и он упал с лошади. Вепрь остановился вблизи, не смея приблизиться. Свицкие тотчас подвели ему лошадь. Охота прекратилась, и хан возвратился в ставку. Узнав о том, учитель Чанчунь представлялся ему и говорил, «Небо, Всевышний Тенгри, хочет, чтобы мы берегли свою жизнь. Теперь у святого, здесь титул, даваемый государю, лета уже преклонны, надобно поменьше охотиться, падение с лошади есть указание неба». а то, что вепрь не смел подвинуться вперед, есть знак покровительства неба». Хан отвечал, «Я сам уже понял это. Твой совет весьма хорош. Мы, монголы, с ранних лет привыкли стрелять верхом и не можем вдруг оставить эту привычку. Впрочем, слова твои я вложил в сердце». Хан, обращаясь к Гесили Далаханю, Дархан Хишелик, сказал, «На будущее время... Я во всем последую советам его». Потом хан собрал царевичей, князей и вельмож и сказал им, «Китайцы чтят Шаньсяня, чанчуня, как вы чтите небо, Всевышнего Тенгри. Я теперь еще более убедился, что он действительно небесный человек». Затем Чингисхан объявил им все, что учитель говорил ему, и сказал, «Небо, Всевышний Тенгри, внушило ему то, что он говорил мне. Вы». «Каждый запишите то в своем сердце». Провожая Чанчуня на родину, Чингисхан сказал, «Надобно избавить всех его последователей от повинностей», и он пожаловал ему грамоту с императорским указом с приложением императорской печати. Монгольский владыка Чингисхан дал повеление начальникам всех мест, «Какие есть у Шансяня Чанчуня, скиты и дома подвижничества», в них ежедневно читающие священные книги и молящиеся небу, небесному владыке. Пусть молятся о долгоденстве царя Чингисхана на многие лета. Они да будут избавлены от всех больших и малых повинностей, оброков и податей. Скиты и дома монахов, принадлежащих Цю Цюшэнсяню, во всех местах да будут избавлены от повинностей, податей и оброков. Вне сего, кто будет — ложно называя себя монахом, под незаконным предлогом отказываться от повинностей, того доносить властям и наказывать по усмотрению. По получению настоящего повеления да не осмелится изменить и противиться оному, для чего и доно сие свидетельство. Сие повеление вручено шэньсяню для хранения. Свидетельство, принадлежащее шэньсяню монахи, И усердно и строго пребывающие в скете люди равно избавляются от повинностей, подати и оброков, да сообразуются с СИМ. В год Гуйвей, овцы Третьей Луны, с приложением императорской печати такого-то дня 1223. -го. Как явствует из этого повеления Чингисхана, Чанчунь добился определенных привилегий. что значительно подняло авторитет даосской школы Цюаньчжэнь. Совершенно истины в Китае, но и монгольский хан, очевидно, заручился поддержкой бессмертного даосского монаха, который пообещал привлекать на его сторону простой народ и молиться небу о долгоденствии царя, владыки Чингисхана на многие лета. Следует отметить, что вскоре после этого повеления последовали и другие указы Чингисхана, а затем и его преемников. об освобождении представителей различных религиозных конфессий, в частности мусульманства, христианства и буддизма, от налогообложения.